Именно поэтому иные войсковые летописцы ставили Ганнибала выше Александра. Впрочем, Ганнибал не очень-то обольщался, он знал цену лезть. Выждав положенное время, Ганнибал сказал, «Мои уши уловили единодушное одобрение, я не услышал ни одного противоположного мнения. Вот Махарбал молчит, но утвердительно кивает». Магон вроде бы выразил общее мнение. «Это так! Да, да, верно сказано!» Вот какие вновь раздались возгласы. Ганнибал продолжал, сильно понизив голос, как бы сообщая каждому нечто доверительное, чего не полагалось знать другим. «Все это о прошлом. Точнее, о сегодняшнем, похожем на прошлое. Но нам надо думать о будущем. Вот о нем-то мне и хотелось бы». потолковать с вами. Воины внесли кубки с холодным иберийским вином и поставили перед каждым. Вино не было разбавлено на модный греческий манер. Нет, оно было легким, чистым, чуть терпким. Надо полагать, что галлы не притронулись бы к вину, разбавленному водой, и не только галлы. Те же ливийцы, те же намидийцы отказались бы от подобного угощения. Ганнибалу поднесли сосуд с водой, ключевой, и кусок крестьянского хлеба, испеченного пополам со трубями. Хлеб был теплый, душистый, любимый утренний завтрак полководца. За эту солдатскую неприхотливость особенно любила его войско. Ганнибал заговорил теперь по-иному, громче, тверже, уверенней. Не будем предаваться воспоминаниям во вред нашему нынешнему делу. Что было, то было, изменить прошлое невозможно. Но вот сделать завтра нечто такое, от чего врага в кишках заурчит, это достойно воина. Сетовать попусту нет смысла, и резона в том нет. Ганнибал поставил ладони ребром одну против другой. «Стало быть, так». Или мы превратимся в пахарей и врастем в землю, или будем проводить время в разбойничьих утехах и воевать наподобие греков, осаждавших Трою. И то, и другое пагубно, ибо войско не может бездельничать, оно рассыпется, подобно сооружению из песка, или уснёт крепким сном. Чтобы этого не случилось, нужно действовать. Он оглядел всех присутствующих. Кажется, его слово верно понято начальниками Впрочем, ничего мудреного Ганнибал не говорил. Все это известно даже последнему сотнику. «Правда твоя!» — услышал Ганнибал. «Значит, и в этом отношении у нас с вами полное единодушие. В таком случае я задаю вопрос и жду на него ответа. Что же делать?» Он громко хлопнул ладонями, будто назойливую муху прикончил. Военачальники молча попивали вино небольшими глотками. Каждый из них знал наперед, что Ганнибал явился в этот зал не с пустыми руками. Он знает, что сказать. Ему наверняка есть, что сказать. И все-таки его вопрос не риторический. Он любил выслушивать... и прислушиваться. Другое дело, что решал он впоследствии. Ганнибал ожидал ответа на свой вопрос. — В самом деле, если не сидеть, сложа руки, то что делать? Ответить на это непросто. — Ну, медиец Наравас отставил в сторону кубок, заговорил, как бы размышляя вслух. — Значит, так. Лежит без дела железный меч — Что с ним происходит? Он ржавеет, это ясно каждому. Если молоко перестоит, оно прокисает, это знает даже глупая женщина в пустыне. Если человек сидит сидним, что с ним делается? Его члены немеют, мускулы становятся мягкими, как шерсть, это усваивают даже малые дети. Вот так значит». Наровас отпил вина, кулаком вытер губы, сверкнул очами вправо и влево. — Сто тысяч мужчин в рассвете сил месяцами занимаются пустым делом, борются между собой, как юноши в афинской гимназии, развивают мускулы. А для чего? — И сколько времени прикажете тренировать мускулы? Всю жизнь? —